Сегодня 19 мая, мы после небольшого перерыва вновь собрались, чтобы задать вопросы, поговорить с вами. Сегодня у нас присутствуют еще новые члены. Мы, мы знаем, что случайностей не бывает. То, что сегодня не состоялась съемка, это по чьей вине? Это случайность? Или это может спровоцировано вами и... То, что мы не спросили, у вас разрешения на съемку? Okay. Okay. Okay. Есть ли ваше согласие на такую съемку? Okay. Переводчик uh, себя плохо чувствовал, вы не могли заставить работать его речевой аппарат, так что ли? Хорошо. Ну, мы этот вопрос и задали. Как, как на ваш... на вашем отношении э, но присутствующие люди? Как вы к ним относитесь? когда-то уже отвечали вам. Вам все равно? Хорошо. Так, скажите, пожалуйста, мы не часто задаем такой вопрос. Мы были как-то когда-то в прошлых жизнях связаны с новыми членами сегодняшними? Соприкасались наши пути? Нет. Никоим ни, ни, ни, ни, ни образом, да? Нет. Неужели вы думаете, что на жизнь вашу жизнь в вашей повторении тогда у вас никогда не будет в вашем понятии новых друзей подумать? Что-то... Не, не, ну, значит, мы когда-то могли встречаться, если у нас есть личные симпатии может быть, мы соприкасались, или это вовсе не обязательно? Понимаете, В понять, что вы повторялись и повторялись. Не верю, вы, думаете, что со всеми, с кем вы встречались в прошлом, вы встретились здесь? У встретились только в том случае. Если вы поступили с ними неправильно, или они не с вами. Mm. И поймите, для того чтобы расти, вы должны иметь нового и нового. Спрашивайте. Ну, хорошее замечание. Но, получалось так, что с другими членами, которые участвовали в сеансах, мы сталкивались. Хорошо. Мы... мы не поняли вашего ответа и вашего реакции на то, может ли состояться съемка. Как вы к этому относитесь, если сегодня она сорвалась? Хорошо. Значит, в следующий раз мы готовимся к съемке и надеемся, что вы нам поможете. Хорошо. Мы продолжим вопросы, которые мы закончили в прошлый раз, их осталось немного. Чем отличается медитация и отличается ли от концентрации или созерцания? Отлично. множество. То есть медитация? Можно понять, медитация. Но это более углубленное... Да. додание да, декора этого слова. Рассредоточение. Раз. Да. А вы подумайте. А, да. а о Грустно, грустно, грустно. И, И что вы делаете? В обратном. В себя сейчас. И вы говорите медитация. Но вот э, наш переводчик, он ведь находится в состоянии медитации фактически. Мы правильно понимаем этот процесс? Нет? Нет. А как вы, вы бы его определили, его состояние? Желание. Но он же выступает как медиум. Или нет? Вы какой-то особый с Когда ты говорили вам, и вы логике, что вы отвечаете на свой вопрос, а вы, вот и подумайте, кто он, он приводит ваших желаний. Он... Ваших вопросов вспомните, мы говорим вам, задавайте вопрос. Но мы... пытаемся вы помните. Кто? Помним. Вот и Вы задаете вопрос и получаете ответ. Вы задаете вопрос и получаете свои ответы. Но вы выполняет всего лишь ваше желание. Но вы не, не сможете нас, у меня вот, уверить в том, что я знаю ответы на те вопросы, которые я задаю. Я знаю, если знаю, то очень поверхностно. А вы порой фор формулируете достаточно четко. А вот, вы Значит, тем, что вы знаете. Но если учитывать знания моей души, накопленные за время реинкарнации, может быть, действительно я знаю много, но мы не научились извлекать из душ эти знания. И хотели бы, может быть, получить от вас ту ниточку, как извлечь. Мы да были... Вот, бы вас одна. Вы ничего не знаете. Вы не читали, вы не писали, скажите прочь и будете здесь, чтобы забыли и не обратили внимания. У Вас, Ислава, не вслышано ничего нового. А как Вы это можете сказать? Когда Вы обманывали? Сейчас? Или когда говорили Это мнение не только мое, допустим, а мнение наших э, других людей, которые слушали эти разговоры и пленки. Они действительно говорят, там нет конкретики. Там нет ничего нового, если по большому счету. Вы нас предупреждали, что Вы не дадите нового. Но... Конкретику какую-то хотелось бы. Это обесценивает наши контакты. Конкретно. Вы можете, конкретно, перестись из всех жизней. Возьмите друзей ваших и конкретно расскажите об их характере. Вы сможете сделать это. Вы правы. И сходу будете дальше. Что, спрашиваю, сознание ваше? Сознание ваше получает много пищи. У вас достаточно для этого техники и далее. Зачем же нам быть еще одним мультафоном? Ну, по большому счету, что вы от нас ожидаете? чтобы мы научились думать. И в то же время не даете нам ключи, как извлечь нашу память, которая... Мы не даем ключей для вашего сознания. А. Либо на и так А к чему вы можете дать? К сердцу, душе? Чувства. Чувства. у вас? Ни зло, что ни сё. Брат. Один. Два. Скажите, такой несколько вопрос в стороне. Связан ли каким-либо образом алфавит, хотя бы наш русский алфавит, с числовым рядом? Играет ли это какое-то значение? Да. Знают да. уже люди об этом, об этих сочетаниях и важности этого закона и Ну, но так. вы опять не хотите вспомнить, что не хотите, и не можете, а не хотите. Главное желание. Давайте сделаем ваше измерение. Возьмите и думайте только об одном и об одном в вашем понятии медитации. Вы сможете это сделать? Нет. Хотя вы знаете все правила. Но не можете. Да. Такое есть. Вот и подумайте, а вам достаточно конкретно сказано, как это сделать. Достаточно много описаний, техники, конкретно, что вы делаете если... с этим. Спрашивайте, да? Да, наше несовершенства, тут сказывается. Вот если по алфавиту, по нумерологии, можем мы получить от вас в будущих сеансах ответы? Мы не готовили так вплотную эти вопросы, но мы можем рассчитывать на ваши Это интересная тема для вас? Для вас. Ну и для нас, понятно. Господи, это ваша фамилия. Это ваше видение мира. Он основной. Хорошо, мы будем готовить вопросы. Следующий вопрос. Эволюция человека идет медленно. Если какой-либо человек, который называет себя... Учителем, посредством имеющихся у него некоторых оккультных знаний, воздействует на психику другого человека, вызывая у него открытие, открытие так называемого третьего глаза или другие способности. Ускоряется ли этим самым эволюция данного человека или она вредит ему, вот такое искусственное внушение, открытие? Вы можете назвать вашу может, Ну, среди нас... Вы можете назвать Так. И подумать, может ли ложь вам помочь. Я в своей жизни не встречал таких учителей. Но некоторые из наших друзей находят их. в Своих же товарищах. Кто обещает им открыть потом. третий класс? Так. Потом. потом. М -м -м -м. Приходит учитель, и говорит открыл глаз вам. Простите, что тогда Иисус не открывал вам. М -м -м. А вообще третий класс, это... Утерянная способность человечества, или, или же будущая его способность? И то, и другое. Это первое. Второе. Это всего лишь техника. А уже двое из тех, более но надежд. Потому истинный учитель не будет открывать вам его. Поймите. И стремиться к искусственному открытию третьего глаза, что, допустим, мне хотелось бы так теоретически, Горос. но я не предпринимал. Вы можете искусственно любить. Я пробке, да, А вот сейчас приезжает на город Махаиша, который дает нам э, знания, чтобы, значит, очиститься и соединиться выше в разуме. Это тоже такое-такой же время, как и все остальное. Подумайте. То же самое можно было сказать об Иисусе или о любовь пророке. Для многих он был бредом, для многих нет. Подумайте. В какую какой поедете, и что хотите взять от него? То и получите. Откроете дверь, войдет. Нет. Что же вы хотите? Далее мы должны вам когда-то очаг. Куда вы можете искусственно увлечь любую? Ну что будет? Подумайте. Вами, вами, как хороший человек умирает быстрее. Вы помните, то А вот и паду. Ибо сердце открыто, но не умеет. Да. А вот значит искусственно открывать энергетические центры эфирного тела человека – это неправильный ход. Давайте скажем так: вы будете открывать искусственно, Нет, или кто... ваш товарищ друг, Др. Кто... Ну кто из экстрасенсов, кто Тогда может подумать? Вы открываете, или он? Много ли вы доверяете, держа открытую свою квартиру? Много ли? А вы хотите открыть более. То есть не стоит идти на такие попытки и не стоит давать на над собой такие, производить эксперименты, так? Понимаете. Вы пытаетесь уйти легким путем. Мы когда-то вам говорили о лифте рае. Mm -hmm. И вы хотите повторить. Так. Но мы знаем, что ряд болезней заболевание человека как раз из-за того, что закрыты какие-то энергетические центры, чакры, и их очистка, прочистка дает человеку исцеление. Разве не стоит этим иногда заниматься? Исцеление. Ну, лучше исцеление. чем лечить? Чем лечить? Приходите и говорите, лечить буду. А покажите тебе там. Чем же лечить? вы лечите? Вы эти нюансы знаете, да? То есть, а? что... -то... Так. Тогда сразу не собирался задавать вопрос, но у нас такая сейчас ситуация. Один. Сейчас ко мне лично обратились за помощью мать и ее дочь. Очень такие у них плохие происходят явления. Похоже, какая-то сущность селилась в обоих и командует вплоть до того, что дочь может кончить жизнь самоубийством. Можем ли мы найти способ как-то помочь этим людям? Они, возможно, невинны в, этих, в, в этой болезни. Как вы их считаете? Мы ну, даже с домом кричит Как? На мой, не помню. Подолблены. Их вина в том, что они допустили их для себя. Значит, Но теперь я вот не могу равнодушно наблюдать, что они погибнут. Что дочь может быть действительно покончить жизнь самоубийством. Неужели не, не стоит в, в это вмешиваться? Они сейчас готовы и в церковь пойти, и... Да. Тогда спросить. ты готовы были это сделать раньше? Нет, до болезни, конечно, они об этом не думали. А теперь готовы вот. отдать все, чтобы... Вылезть. Вот вам. Вот. И мудрость. Ну, вы так спокойно смотрите, что пускай погибает. А как? Ну, вы не дадите нам совета? Почему вы так поздно в вашем понятии прижмете только тогда? Но почему нельзя делать это ранее? Почему вы живете одним днем, приходит последний день, и вы пугаетесь? Что вы делаете, и вы обещаете что день множества, готовы отдать всему и все. Исполнится ваше желание, и немного пройдет чтобы опять лежать тем днём. Так зачем? Зачистым? Ну, вот в этом наше несовершенство. Наверное, мы так плохо устроены, что только когда увидим реальное... Твоими, если вы будете говорить да, а вы никогда не улучшите. Ну, я сейчас лично в такой ситуации, что людей этих бросить не могу. Как раз мы говорили, вам бросим. А, а чем же я могу помочь? Только чтобы мне уже редко плакать. По Можете сказать, действительно, чем можно помочь? Может в церковь их послать? Может быть найти колдуна, женщину-колдуна, которая этих сущностей выгонит? Насколько они крепко, эти и сущности... Мы отвечать вам. Отвечать. Уже дело. Вспомните, с какой веры придет, то и получит. вы. Один. Что было сейчас? Ну, там, Слом... кто-то меня внутрь промывал. Все, Внутри промывал? Ну, кто-то вроде как промывает, а потом... Нет, справа у меня это. горло, как словно маслом, что-то такое смазали. Такое тепло какое-то, будто... горячее. А у так... тебя полетели, а то ты кашляешь. А ты... потом, как словно, кто-то... И... Внутри там прям у вас получится. Поработали твоими бронхами. В смысле по кишечнику и полезным? Вообще, это Внутри, да? Ты ну, против? Как это? Как макрюк. Ну, не знаю, точно долго А, что, в... что а, а, а, а, а, а, ничего Ты а, а, то про а, а, а, а, а, а, Можно ли снимать не сфиксироваться. Ну, да. Как... Ну, по-лучшему, по Ну, ты думал, сейчас долго и все у тебя, да? Да нет, по-свету нет. Да. Вы... Вы никак не можете просто комментировать ситуацию, которая произошла сегодня? Нет. Не стоит, да? Мы отвечали много с Хорошо. Да. Такой вопрос может быть, смутит кого-то. Христос и Иисус – это два разных великих сущности. Или это один человек, одна сущность? Он говорит о рождении Христа. Вы помните. Вот подумайте. Иисус – человек. И далее вы поняли. В нем рождается спаситель Христа. Понятно. То есть это один великий человек. Каждый человек может так быть. Подумать. Подумать. Вы спрашивали. Mm. о суде вы помните. Mm. Mm. Вы спрашивали. все И каждый найдет свое. Он найдет свои слова, которые смогут доказать ему его же слова. Прошу тебя. надеюсь, надеемся, что именно этим наши разговоры с вами будут интересны и другим людям. Мы сейчас как раз и затеиваем попытку опубликовать меняюсь, но может не так быстро. все простой, смертный, наделен многими болезнями и даже не очень высокой духовной силой. Как вы это можете про, прокомментировать? Хорошо. Вы ему поверили. Придет он другой и скажет, не было ни того, ни другого. И не было той площади. Вы будете нас спрашивать? Ну, хотелось бы какой то точку зрения и вашу узнать. Мы же вам ответили только что, только что. Был человек Иисус. Почему же ему не болеть всеми вашими болезнями, если он человек? Ну, во имени Иисуса Христа. Далее большинство святых ваших болели. Разве нет? И как вы можете по болезни определить духовность? Есть поговорка в здоровом теле, здоровый дух. Здоровом теле, здоровый дух. Вот и подумайте. А было бы точнее, если бы было бы наоборот. Ну да, Лена. Вот подумайте. дали, Что вы хотите? Вы хотите быть вечно здоровыми, вечно молодыми. Иначе стоять на месте. Многие, многие великие дела делают через боль. Подумайте, если бы вы не болели. Много ли вы бы умели сейчас? Даже у вас и техники не было бы. И бы не было в ней нужды, есть бы вы не болели. И далее, вы скажете, зачем это нужно, зачем нам то дело, которое может болеть, вы забывали о сознании. Поймите, мы никогда не говорили вам, что вы должны умереть сознанием и возродиться духом. Нет. Дух хочет познать, познать. И потому сознание вам Подумайте. Подумайте. Далее. Если вы скажете плохо машина из-за того, что не умеете водить, вы будете правы? Нет. Нет. Вот вам и сознание машина ваша. Потом мы говорим вам. Нет плохих. Просто. И очень просто. Неумение управлять. Вы обладаете всеми. Всеми силами что окружает вас, и боль, но не умение управлять. Если даже малое придет вам с тех сил, вы пугаетесь и куда бежите? Вот, подумайте. Скажите, в тогда Туринская плащаница. Что это такое? Все-таки есть факты, что она совсем не тех лет, что был Христос, умер, погребен, А лет на 600 по углеродному анализу Представьте, Представьте если мы скажем Нет, вы почти нет Сколько убьем мы веры Подумайте А если мы скажем, да, есть она Было и то, и другое Сколько мы возродим верушек И получается Мы виновны В вашей вере Мы, а вы говорите Зомби Вот он и пожалуйста Вот вам, вы спрашиваете нас, а мы говорим вам, ищите, ищите сами, сами. Вы знаете, вы знаете ответ на все ваши вопросы. Поймите, если вы задали вопрос, значит ответ вы уже знаете. Если бы вы не знали ответа, не было бы вопроса. Все просто и в той простоте вы боитесь. Мы благодарим вас за этот ответ. Хороший ответ. Он, он, он нравится. Еще такой вопрос. Можете ли вы когда-либо, не, не в данной ситуации, отвечать на конкретные вопросы, например, по целительству? У нас бывает таки. Нет? Не, не Нет, поймите, для каждого свое. Как вы можете мне сказать о том, о том, не называя имени? Вы можете это сделать? И как мы сможем сделать это, не называя имени? А что имени ваше? Неужели вы думаете, что вам даны именно просто так? Называя ваше имя, мы уже воздействуем на вас. Потому не говорим. Вы же сейчас пренебрежите к другим. Понимаете? Хорошо. Можно узнать ваше... Отношения или понятие земной любви и космической является ли любовь мудростью? И может ли стать человек мудрым без любви? Множество. Вы можете нам привести множество примеров мудрости без любви. Вы можете. И мы должны спросить вас, почему это у вас так бывает. Умение управлять не знаю Подумайте, у вас есть злые и добрые гении. Энергия одна. И у тех, и у других. Одни силы. Одни нет других. Иначе вы противоречили себе. Есть силы Божьи, и есть силы дьявола. Что же получается? Бог, не видя суш, сила одна. А вот качество. Как вы будете использовать... Ну... Слишком разнятся понятия любви земной и космической. А хотя бы ваше, в Это ваше понятие. Что вы знаете о космической любви? Ничто. Ничего. Поймите, все космическое вы поставляете через Землю. Вы можете объяснить любовь. Нет. Вы будете пытаться найти аналоги, аналоги и слов. Чувство вроде преодолеть. То есть пока не будет ну, у нас телепатии, так сказать, на земле. Телепатии. А что будет, если вы будете обладать той силой? Что? Ну вы пока физически преступники. А что будет далее? Если вы останетесь на том же уровне, с теми же понятиями, но будете обладать более большим могуществом? Что? Вы будете воины ада? Спрашивайте. Вы можете нам попытаться объяснить, что же такое все-таки жизнь? Жизнь ищите, если вы найдете ответ, что такое жизнь, вот тогда вы будете мудры, тогда вы не будете спрашивать космический и земной. Неужели ну, вы думаете, что вы живете одной жизнью, а космос другой? То вы возвышаете и унижаете. Жизнь одна. Вы делите. Делите так успешно, что путы, спутайте в своих же фантазиях. В нашем обществе, ну, наверное, совершенно часто людей делят на черных, белых, серых. Правильно ли справедливо ли это деление? Нет истины черных, и нет истины белых. Всегда есть краски. Одних больше или меньше. Хорошо. Как вы, вы развиваете свое ментальное тело? У нас нет вашего понятия ментального тела. Мы когда-то говорили вам, что это физика. Да. Только что более тонкая материя. Но у вас же есть, наверное, духовный мир, ментальный мир? Нет. нет. Это вы нашли название. Нежели вы думаете, что вы действительно матрешка? Подумайте, подумайте. Какая вы, матрошка, Неужели вы думаете, что у вас есть четкие границы? У вас есть твердая материя И более тонкая, тонкая, тонкая. Снимайте. Снимайте. Вы сказали семь дел. Неужели вы думаете, что действительно семь? Ну, у уже становится. Вроде как семь. А может быть проще. Может быть проще. Вы просто видите. Или просто делите, что было вам удобно. Возьмите и вспомните. Один-два. Разве нет больше чистого цифру? Гарин, это как цвета радуги плавно переходят один-другой, хотя условно считается, что цветов синий. Да, вы спрашиваете? Далее, вы спрашивали, мы говорили вам. Солненький как? раздельный у вас. Вот и да. Вы видите здесь отношения? Вот он аналогия. Скажите, существует ли связь животных и растений с их параллельными делами? Именно с их? Вы так горды, что забываете, кто же все-таки вы, что делает тело ваше. Ну, то, то есть мы относимся к животному миру и то, что и у человека, то и у животных. Так что. Мы вам отвечали подобно. Мир един, а вы делите, Неужели вы думаете, что выше животных, растений и того же камня? Вы выше только в том, что у вас больше умение управлять энергией. В том и беда ваше счастье. Ибо вы можете раскачать маятник ваш столь высоко и столь низко, что не может сделать камень. либо обладает меньшей энергией. Значит, в вашем понятии вы можете сделать греха больше, чем сделает камень. Потому вы, не помня, что это значит, напомню как чувства, нашли и сказали, младенец святой, вспомните хоровод и истинное его вот, назначение, вы помните, нет. В вашем понятии это сейчас игра. Когда смотрите, в вашем понятии существуют племена, которые еще помнят, что такое хоровод. Это ваша фи физическая или физиологическая особенность? А вы подумайте. Ну, вы когда-то говорили о биополярных, как представьте. И вспомните, мы говорим вам, вспомните, и хоровод исчез у вас. Но есть в вашем понятии племена, И мы говорим ваше понять, что знает истинный значит. Скажите один. А вот действительно ли, что сообщество людей или животных может расстать коллективный разум? То есть 12 человек почему-то. Становятся более умны, чем 2, 3 или 7 человек. Или сообщество Саранчи, допустим, или Грызунов, большой конгломерации, дают э, очень разумные действия. Это действительно разум может объединиться. Вот смотрите, вы говорили конкретно. Мы можем дать вам конкретно на каждое, каждое, каждое. Нет, потому я говорю я вам иное. Вы же не помните или не слышите? Мы отвечали вам, отвечали, а раз отвечали ауры земли и объясняли, что это такое, ауры города и объясняли, что это такое. Вы помните? Да, уже вот понятно. Да. Вот, конкретно, огонь. То же самое животное, но вы уже не можете. Не можете. Уж либо вам нужно, ответить то же самое, но уже животное. Вот, подумайте, где логика ваша. Вы горды, что логичны. Ну что ж, не применяйте. Но 12 человек объединенных вместе, они действительно разве это более... Э, разум такой совершенный. Дай вы вот вспомните, вы даже это число нашли в святых. То даже количество диаков у вас 12, да, да, да, да. хотя бы. Даже сфер небесных 12. Почему? Планет 12. А вы не можете сказать почему? Мог. Ибо вы когда-то были рождены под тем числом. Потому чувства ваши подсказывают вас, но значение не знаете. Подумайте, возьмите цифры ваши и складите. Посмотрите на них какой ряд создают. Они. Вспомните. И не забудьте включить туда числа, несущее несчастье. Они тоже должны стоять в том или том. Насколько мне известно, раньше число это не считалось несчастливым, именно 13. А наоборот, считалось э, счастливым довольно-таки числом. И в связи с чем начали считать несчастливым? С тем, что 13-й был Иуда. Российское именно? Вот и с тех пор у нас читание счастливо. Нет. Нет. Мы сказали вам, когда ты родились по числам 12. Подумайте, что было дальше. Дальше счет. 13. Вы согласны? Вы были рождены и были потеряны. А шутите? Хорошо. Существуют гипотезы, что Меркурий ранее был спутником Венеры. Так ли это? Нет. Существует ли десятая планета Солнечной системы, каковы ее параметры? Вы же то, что говорили 12. И спрашиваете нас. 12 я? Когда-то их было 7. И когда говорили восьмая, спрашивали, так верно ли? Но человек когда-то убедится в том, что их будет 12. еще их 12 у Да. Когда это скоро будет или... У вас уже сейчас идут споры. Да, значит, есть скоро. Значит, когда... Хорошо, существуют ли искусственные торможения извне, создания установки по осуществлению... Управляемый термоядерного синтеза. Мешает ли нам кто-нибудь? Поверьте, Вы нашли способ. Один из множества способов выжить далее. Выжить или умереть? Вот вопрос. То есть вы связываете это с таким понятием выживать для человечества? Стоит ли нам заниматься этим? Да? Ну что вы делаете вы? Но вот сейчас э, разрабатывается установка «Токамак» уже э, в боевом назначении, то есть огромных размеров, вот, отличная лабораторная. Это для человечества большое. Беда будет, да? Как вы думаете, это будет беда вам или счастье? Ну, ожидаем, что, конечно, ничего хорошего из этого не будет. Поймите, раньше вы видели глаза противника и потому могли спросить, за что и почему. И потому благородство было более. А что сейчас? Что делаете вы? Вы можете нажать кнопку. Согласитесь, убить множество, не зная об этом и не видя, как умирают и гибнут, легче, чем убить одного, на самому. Но это строится не для того, чтобы понимать, а для того, чтобы получать изменить обиду. Люди, которые хотят это сделать, идут из самых искусства. Да. Простите, а вы убиваете для чего? Лучшие побуждения. И... Назовите, назовите мне хотя бы одно, что было бы действительно для лучших побуждений, не применялось вино. Найдите, найдите, исполните, какие вы все-таки по количеству. Вы помните, И вы говорили о жасах. Спрашивали, нас какова. А подумайте. Многие шли в ваши путя. И что, где они? Итак, кому-то не угодно создание такой системы правильно обеспечения. Нет, кому-то не угодно, чтобы были самоубийцами. Нет. А вы, самоубийцы, и чаще палачи который казняет себя медленно, но успешно. И вы это называете жизнью. Скажите, вот древние города, майя там, в Индии, брошенные, неизвестно куда делись люди, там ни останков, никого нет. Вы не подскажете, так, когда они вообще ушли? Другие места, или что с ними было? Веди там. И... Давайте мы ответим на все, на все вопросы, что будете делать. Много вы научитесь. Вы будете сочинять новый вопрос. Только из него. Ну мы хоть не на ощупь будем идти, а не ну, на направление дайте нам? Сознание ваше идет на ощупь, но не чувство ваше. Вы же слушаете много ли чувства? Скажите, вот в прошлый раз мы остановились и не узнали, стоит ли предотвращать устраивать борьбу против закачки год. В нашем регионе местные власти, нефтяные пласты, которые под волосом. Стоит ли бороться против этого, этой закачки э, сточных вод? Если вы не будете бороться, то вы, когда того, будуте уничтожен. Уничтожены своими трудами. Вот он и ответ. Вы благими намерениями хотите сделать то. Да, только отсрочить. А ваши дети будут гибнуть от ваших деяний. Но вам легче, что это будет там, когда, когда вас уже не будет. Но дети будут гибнуть, да? И мы сами тоже, говорили уже. Хорошо. А если мы воспользуемся, если мы воспользуемся этой контактной ситуацией, сошлёмся на ваш авторитет? Это вызовет такую реакцию у людей? Негативную или все-таки положительную? Может прислушиваются? Давайте сделаем так. так. Возьмите, выйдите и спросите. Почему может, что то той части мы обладаем мы? Пока невысоким. Но ну, можно... Вы приходите и сознание, сознание доказывает, что тот и тот то тот вредно. Или вы приходите и и чувствуем, доказывать ему, что есть мы, которые хотят, и дали, и дали, что поймут вас? Да. М -м? пожалуйста, возможно создать единую теорию поля? Или нужно какой-то другой подход для ну, единого описания всех известных взаимодействий? Ведь, а, а, ведь существует ли вообще неизвестный человек взаимодействие? Какие силы превращают биологиционную раму? Вы, вы, мышцы ваши, а вот что управляет мышцами вашими? А мы говорили вам, и вы пытались доказать нам, что по знает более. Мышцы же говорили вам, тело ваше видит более, чем сознание ваше, потому и двигает. Нежели же думаете, что придут к то необычные силы и будут двигать рамку вашу? Не прошли это сделать. На более другом уровне. Двигайте вы. Но кто свой подказывать двигать их другом? Да. Это... да, если мы говорим вам, мир един, а вы нас спрашиваете о единой теории. Но она есть единая теория, понятно. Теперь представьте, что будете обладать ею сейчас. Кем вы будете? Вы будете уметь все. Для вас не будет существовать понятия и либо вы станете все ими. Для вас не будет понятия существовать электричество и идеи и дэ, и дэ. Что Скажите, а переводчик себя плохо чувствует. Это у него Что-то мешает, да? Множество. Откуда это множество приходит вообще? Что вы живете в том множестве. Ну, да. противоречить более ясно, что нет, нам нет, пока нет. еще рано. Да. Я так понял, что э, подход в принципе верный, но просто нам рано это знать. Так ли? Для того, чтобы создать теорию ту, вам придется отказаться от многих, от многих законов, что созданы сейчас. Что мы трудность у вас? Сумев уйти от того, вы найдете, и мы скажем вам далее, что будет время. И создат в вашем понятии чего-нибудь тот, кто будет мало знаком с наукой. Скажите, пожалуйста, альтернативность существует такая теория неонного взаимодействия, которая альтернатива и полионом взаимодействия. Что вы <говорит> поэтому могли сказать? Ничего. Это одно только изведение. И все. У вас множество полей. Множество полей. А может быть просто у вас множество взглядов. Может быть то кусочки, мозаики, одной большой картины. Поймите, для того, чтобы увидеть все, вы должны уйти, уйти. Поймите, подойдя к к картине, вы увидите только фрагменты. Чтобы увидеть ее, вы должны отойти. Отойти. Вы тогда будете видеть целиком. Вы же создали законы и не хотите уходить от них. Не мне вам догадаться, как вы держитесь за них. Что представляет из себя глаза? Вы можете увидеть их. В вашем понятии одно из тон тонких. Стоит чуть-чуть? А вы подумайте. Куда вы будете утончаться? Вы. Вы были камни, далее. Так стоит ли понимать, что глаза это вместили души душ или какой-то биологической человеческой энергетики? Нет. Нет. Это опять одно из тел. Это космоническое объект? Понятие. Есть понятие. Живое и неживое. Есть оно у вас. Есть и там. Но есть еще более удаленные объекты, чем глаза? Есть. Давай, а вы возьмите и увидите разницу. Возьмите Да. дадите. Сумейте. Сумейте. продолжить линию. А, а существуют ли вообще границы вселенной? Мы понимаем, что это условное вопрос. Как, э, если не существует, в следует понимать? Условно. Это то, что вы знаете. То, что вы видите. Что граница ваша? Да, да, граница физического мира есть. Скажите, какую роль играют кометы? Они почему-то мигрируют, возвращаются периодически. Даже есть такие, которые приходят в какую-то точку, разворачиваются и уходят обратно. Какая роль комет? Силы. Силы. Многие нет? из них. Приходит, чтобы навесить мир ваш. Другие приходят, наоборот. Но это что разумные действия или около них действия? Тогда давайте спросим: разумны ли ваши машины? Ну, в какой-то мере в них лор выложен, конечно, интеллект человека, создателя. Представьте, приходит поставщик и видит машину вашу. И что он скажет? Скажут, это... Они приходят и уходят. То есть и... это назначение ваше? То а есть... вы знаете назначение комет? Нет, нет, нас. На машине говорили. Раздобыли машин. А кто же создатель этих машин? Да, получается, вам? Нет. Вам подал. Вы живете в физическом мире и воздействуете на него. Вы создаете машины. Вы уже научились создавать то, что может оторваться от Земли. Продолжите линию. И тогда вы сможете уже передвигать звезды. Вы, вы и будет то время. И заметьте, можно передвигать, не зная от чего единого поля. Обладая только видами энергии. <свист> да вот есть предположение, что кометы э, больше чаще, больше чаще всего населены. Они, видимо, играют роль тех же автомашин, как у людей, так? Нет. Конечно, они не образовались в момент рождения Вселенной. Мы до сих пор можем видеть то вещество, которое было в первозданном виде. Парамотея Нет. рождения. Нет. Нет. Мы говорили вам о теории взрыва. А вы Потому помните? Нет. Нет. Никакого Я вопрос. Далее. Скажи, пожалуйста. Вы спрашивали о границе. Да, в вашем физическом мире есть граница. И теперь представьте, если вы выйдете за те границы, что будет? Та Вселенная из того, что вышли, для вас будет рождена. Рождена в момент, когда вы выйдете. Или когда будете входить. Вот вам чего я Так, скажите, раз, всего, природа к шарному не. Почему, как правило, в конце существования наступает от изрывания? Энергия. Выделяется от этой энергии, да? Неумение. Управлять. Хаос. Как вы можете мне сказать? Горение, взрыв Разница в чем? Разница в скорость. Вот. И подумайте. Вы же сами можете прийти на примеры, когда все-таки не было, не было взрывов тех. А почему шаровая молния чаще всего появляется во время грозы? Довольно сказали, молния. Это слово не понять, потому что во время грозы появляется там молния. Не обязательно во время грозы. Поймите, Это ее природа я... в вашем понятии электрическая. Да. Далее. Уже сейчас вы можете создавать их, но не имеете управлять. Но природа электрическая? Да. А они будут полезны для человека, если мы научимся управлять ими? Да. В каком да. смысле? Они дадут энергию или какое-то оружие? Может, какое? Что вы делаете сейчас, чтобы накопить энергию? Что? Простите, энергии гораздо меньше, чем тары. А вы представьте, если вы все-таки избавитесь от нее. От кого? От меня да. от Тары? Ну, от <свист> а, а, есть... а вы так, ну, не уникаете, что Тара это наше тело? Нет. Да нет. Мы, Мы не говорили не о, о, о Мы не говорили не о, о электричестве. Да. В данном случае Тара ваша. электричеству. А вы представьте, если вы уйдете от Тары, то подумайте. Самое идеальное, когда тара является той веществом, которое должно храниться. Вы согласны? Да. Mm -hmm. Вот вам шаровая молния. Вот вам электричество. А нет ли связи какой-то между шаровой молной и, и управляемым термоядерным термо термо термо синтезом? Нет. Тогда В вашем понятии нет. альтернатива может служить синтезу шаровой молния? Нет. Скажите... Правда ли, это из других контактных ситуаций, что э, грозы – это своего рода проявление мыслительной деятельности Земли, как э, живого существа? Да, И здесь вы представляете, сколько гроз происходит у вас сейчас. В нашем мозгу, да. Это а. близкая аналогия. Мы же говорили вам, земля. Живу, да? Вы остановились Земля что? Поймите, нет, нет ничего мертвого. Везде есть жизнь, земля ваша. Если хотите, существо. Такое Это же, нет. как и вы. Но сфера половила. Ну, вы подумайте. Хорошо. Хорошо. Что вы можете сказать о расширяющейся серии от точки регулярности и спокологической понятия? Мы говорили вам. Возьмите на данный шарик и начните его сжимать. И представьте наблюдателей. Для одного будет шарик расширяться, а для другого сжиматься. Относительно кого нам ответит вам? Дело в том, что разбегание галактик свидетельствует о том, что они все равно все друг от друга А может вы умешаетесь? И тогда тоже удаление. А, а сменится ли расширение, может ли смениться расширение сжатия? Ну да. От чего это зависит? Относительно. От последнего понятия Вашей сжатия. Смените же. По, современным, по современным считается, что процесс э, задан и направляется уже по гравитационным и. Определяться расширение и сжатие будет в зависимости от того, какова общая масса вещества, содержащегося в серианах Давайте сделаем проще. От того, чтобы расширяться или сжатие, вы не погибли. Не погибнет тот мир. Поймите, говорите периодично и далее. А мы заговорим вам, что нет расширения и сжатия. Мы говорим о наблюдателях, о разум-наблюдателях. Поменяйте. И для вас она будет сжиматься. Или расширяться, а то с никого, отвечать он. Да. Смотритесь и подумайте, вселенная ваша утончается. Подумайте, возьмите камень, возьмите его плотность. И возьмите с с воды и воздуха. Вот вам расширение камня и расширение вашей вселенной. Неужели вы думаете, что вы должны утолщиться? У тем более тонкий мер вселенной нет. Ну, похуже, процесс фактически от вас зависит уже ну, в какой-то мере. Значит, процесса большого взрыва не было. Подумайте. И катаклизм космических тоже фактически не бывает. В По вашем понятии катаклизмы были. Для других нет. Что называть катаклизмы? Когда вы испытываете ваше оружие, для вас это катаклизм, а ведь для кого-то да. А То есть для кого отвечать вам? Значит, подход к вопросу с точки зрения расширения средств в принципе неверен. Вы подумайте. Могу ли я узнать о своих прошлых перевоплощениях? Сколько и делать кого, а когда? Нет. И вы будете постоянно знать. Понимаете? Вы пришли. И ушли. Мы оставим вам след. Значит, если вы только пришли, и уйдет, вы проходите мимо. Не буду ли я жалеть, что там спецосвет может А если мы вам скажем? И будете жалеть, что изменит вам? Это вот одно известно. Только всего. Молодец. Вы подумайте, когда-то вы спрашивали там птички. А с такими близкими людьми, которые сейчас Да. Мы же говорили, мы поговорили вначале. Я имею в виду персонально себя. Как конкретно и Вы подумайте, если мы говорим о всех. А вы что? Uh, uh, Один, два, три, четыре, переводчик ваш. Шесть. А что? Третий час на этой машине. А если мы спросим mm. по переводчику, каково его нынешнее предназначение? И мы ответим вам. Даже бы вы отвечать, если бы вы знали? Хорошо. Но вот иметь изобретение, множество рационазиатских предложений. Стоит ли вы в этом совершенствоваться и идти этим путем? Это мы должны спросить у него, каким путем пойдет он. И мы должны спросить у вас, каким пойдете вы. Не мы направляем вас. Мы всего лишь по пути ваши. Куда пойдете, тогда пойдем и мы. К сожалению, но жалею. Мать, мать. Скажите, как вы рассказали, что когда ну, вы дайте еще прятыщем в девятнадцатом, но один Скажите, вы как раз обмолвились, что когда вы, типа, там будете нами, то мы с вами так и не встретимся, так нас, когда мы будем вами, вы будете уже кем-то другим. У меня, мать. Вы в том не внимание, что можете фантазировать в вашем понятии. Возьмите и услышите снова. И подумайте. Далее, если мы говорим, мы подобны вам, мы – это вы, и вы – это мы. Это не значит, что мы имеем тела ваши. Это не значит, что мы идем дорогой вами. У вас множество, и вы подобны друг другу. Одна дорога ли у вас? Почему же мы должны идти вашими дорогами? Почему? Подумайте. Проще. Все проще. Дороги наши пересекаются, все ваши. Есть время, когда вы слышите шепот, но не столь сильно, чтобы мог говорить переводчик. Есть время, Когда переводчик, мы говорим не о нем, а всем. становится нами, и в вашем понятии есть пересечение. Понятия? Говорите логика. Логика и тут же нарушаете. Вы не хотите думать, хотите искать готовый ответ? Подумайте. Подумайте, смотрите, возьмите аналог, возьмите во всем. У мало есть проявление большого, и тем более большое проявляет на малое. Как живете вы, так живет и Вселенная, как живет Вселенная, так живете и вы. Все процессы творятся в вас, творятся в Вселенной и наоборот. Если вы утощаетесь, будет утощаться материя будет отощаться в вашем понятии космос. И если вы превращаетесь в камень, то и ваша, ваша Вселенная, что видите вы, будет прощаться камень. С такой -то точки зрения будете смотреть. Скажи. Поймите, вы говорите параллельно мир. В вашем, в вашем мире. Она может быть расширяется. Мир, находящийся здесь, же, в этой же вселенной, но вы наговорите, параллельно идет жар. И вы сегодня в один, завтра вы другой, вы майки, майки, вашем вашем потом в грубую. И наоборот, и вы не можете держаться на тонком. И легче уйти в гробы. Но, проведя в тонкое, если вы найдете силы, вы можете уйти далее. Но чаще, достигнув чего-то, достигнув какого-то уровня, вы бросаете. И вы говорите, я пришел, вот он я, герой. И что? Но вы перестаете, перестаете расстаете, потому падаете. Mm. Слевайте мы не сильно мучаем переводчик. Хорошо. Существует мнение, что в каждой новой жизни человек занимается приблизительно тем же, чем в предыдущей. Ну, конечно, с учетом новых исторических и социальных условий. И чтобы выйти на новый, более высокий уровень, нужно ослышать какой-то неординарный поступок, ведь даже даже граничився самопожертвовать. Вашим детей. Да. Легче продолжить то, что когда-то знал. Первое. Второе. Почему? Все геройство обязательно должно вот Но почему вы так любите это? Почему вы так любите убивать себя? Хорошо. Здесь же вопрос, наверное, ограничен на том, что есть подвиг. Вот каков механизм его совершения? Зачастую человек, который идет на подвиг, не успевает принять обдуманное решение. Все происходит спонтанно. М да. Вы делаете вену тогда, когда не дум, когда сознание ваше. То есть поэтому подвиг считается высшим проявлением духовных сил человека, да? Да. Он помогает выйти человеку на более высокий уровень в Да. Всегда помогает? Вы это вызываете самопожертвованием. Вы только так понимаете самопожертвованием. Вы только так понимаете. Неужели вы думаете, что прийти на более высший уровень, надо совершить подвиг? Мы когда-то говорили вам, что в вашем понятии все искажено. Странник, ушедший от мира всего, совершил подвиг. И он для вас святой. Человек, который мучается с вами, он не святой, ибо вы видите его каждый день, каждый час. Но он может быть святым, если живет вместе с вами. Конечно, в свежей жизни, в вашем понятии, он не станет, а выше, либо он не святой, он не совершал подвиг. Скажите, человек бросился на образуру погиб. Он поступил правильно в общечеловеческом плане? Или можно было не делать жертву, или ждать другими способами? Деть. Вы только и делаете, что же делать. А вы ждете, когда это сделает другой. То есть вы оцениваете э, такую смерть, такую гибель? Мы говорим вам и повторяем, вы правдивы, к сожалению, всего лишь два раза в жизни. В момент рождения и в момент смерти. Все остальное вы лжете и носите маски. Вы заинтересованы в том, что вы на все-таки стремились совершенствовать эту жизнь? Да, вообще без Тогда зачем приходим к вам? То есть вы, как наши братья, да? как мы едины. просто пытаетесь нам, как видите, мало вам объяснять постоянно. И отвечаете на одни и те же вопросы, которые, в принципе, вас должны утомлять. Поймите, нельзя говорить о малых братьях. Во многом, а мы для вас младшие. Для другого мы для вас так же. Всего лишь разные дороги. Разные дороги, наведущие к одной цели. Потому и взгляды иные. Потому и жизнь другая. Но пресекаются пути наши. Пресекаются. И тогда мы можем слышать. Слышать друг друга. Подумать. Смотреть историю вашу. Когда. Всегда ли. У вас были времена чудес. Всегда ли. К вам приходили святыни. Вспомните. А только тогда, когда трудно. Ваня. Вы... Можете подумать. Кто ж мы, иные, появились. Для многих вы дети, которых охраняют. Но не охраняют так, как где-то делаете вы. Не ходи туда, туда и туда. ибо настоящие родители. Не даст упасть, но не будет прекращать попытки упасть. Ибо в непознавших не научишься, ибо сидя на цепи не узнаешь. Не меня так весь мир устроен, <связь> как, <связь> как? <связь> как Нет. существует Иерархия. Поймите, есть только рождённые. Есть и старт. Вот это понятие. Да. Две, один. Один? Два. Скажите, такой вопрос. Можно сказать, что мы два раза в жизни правдивы. А является ли, допустим, первым любой третьим разом, когда мы правдивы? Или и тут мы ложем? Только короткий когда вы правдивы. А далее, вы одеваете Смерть тоже не длинная пусть. Момент смерти. Мы сейчас касались того вопроса, что Земля это живой организм. Скажите, Луна это тоже живая? Живая жизнь? Ну, вы подумайте. В вашем понятии, понятии ученых, даже там, где есть жизнь, вы отрицаете Вы хотите сказать, что Земля мертва? Нет, как раз приходим к... Хорошо. Ну, Задайте мне хотя бы одного, кто мог бы сказать, что Земля мертва. Ну, это по незнанию могут говорить, что мертва. На самом деле мы уже ощущаем те, кто ощущаем. Что она жива. Возьмите ее и увидите в нее. И подумайте, может ли мертвый расти живое? Но вот тут Луна, все-таки она может не случайно лишена атмосфера, она выглядит как тело мертвое. Мы хотим узнать, это мертвое? Тогда подумайте. Придет рыба на сушу и скажет. Здесь не может быть жизни, его нет воды. Ну ладно, именно сказать, но вы сказали, что Луна тоже живая Хорошо, Хорошо Спасибо. Да. Спасибо. Скажите, По Скажите, пожалуйста, я вот хотел знать свою жизнь, предпозначение. и желание. Возможности желания. Мои собственные желания противоречить тем, что я получил человеком. Нет. есть не противоречит. Противоречит только в том, что вы не достигли. Не достигли. Независимо, кем бы вы были. Независимо профессия ваша. Независимо. Вы можете быть кем угодно или ваше понятие. что с кем он ведет всегда какой-то внутренний диалог. Не если это второе я, часть вас. Часть. Не поэтому вы все знаете о нас. Нет. Мы вам говорили о памяти. В памяти. Да что вам не надо память. Вы берете из всего информации. Ух то, я, свет. Не дали поймите. Знать все. Это трудно. Знать и видеть все очень трудно. Представьте, если вы сейчас будете знать ваше будущее, полностью, полностью, каждый миг, будет ли весело вам. вас? И, да, и, да, все а правда, что, например, Далай-Лама знает дату своей смерти? Дату смерти, да. Можно знать. И вы многие уже слышали те но забыли. И вы не верите. Потому и легче вам. Поверьте, что-то лампы перерождаются все время. Ну, всегда вы? становится, всегда. Новая жизнь опять ламы. Но жизнь опять-то лампы. Ну, так же, лично. Все зависит. Все зависит. От того, как вы прошли. Вы спрашиваете? Прошу, рассудите логически. Вы говорили о подлоге. Помните. А теперь подумайте далее. Был ангел. Святой. Вы согласны? Обладал множеством? Был при в вашем понятии? В том сейчас? Падший ангел. Подумайте. А значит, все-таки Можно уйти у них. Можно упасть. Такое представление о перерождении далай одна из основ Буддизма, достаточно верно. Почему? Почему? Тогда вспомните, вспомните. Много ли вы говорили правду? Может быть то, что не понравилось вашему, Забывайте и прячете. Ну, почему? Вы приводите пример только те, когда рождались Ламы. А почему не вспомните о других? Вы не знаете о я, я бы не говорят. В вашем понятии. Mm. Потому может в первую очередь, если плохо себя чувствует? Мы не, не правы, правы. правы нет. У него повышенная тонна себя. Подумайте. Вы считаете на жизнь толки? Вы считаете, что цель оправдывает средства? Нет. Вот в силу ряда причин я не, не имею связи с близким мне человеком. Если бы я не называл его имени, а только думал бы об этом человеке. Вы, вы могли бы э, знать о ком я веду речь? Нет. Только нужно сообщать в адрес, что делится он? Поймите, мы будем отвечать вот на то, что принесено вами. Понятно. Ибо вы рабы. Рабы дежники ваши. И потому потому мы будем отвечать вам подобно. Мы играем в ваши игры, но не вы в наши. Если вы не можете обладать телепатией, значит, придя к вам, мы не будем делать того. Мы играем в ваши игры. Мы приходим, и да. мы не принесем вам доказательств никаких. Ибо вы Должны найти са в -са. Скорб пришел спаситель. Творили чудеса для рекламы. Однако он в ходил и толкнул на Не ради мужа рекламы. Да. Вы, бояв все же, кто мы, придете на другой улице. Потому не будем говорить, потому приходим и раздаем потому мы играем в ваши игры. Поймите, если мы будем играть в другие, поймите ли вы нас, будет ли вам интересно играть те игры, что не знаете правил. Ну, По аналогии, если провести, смотря на какую-то игру, можно и догадаться о правилах? Нет. Много ли вы догадываетесь, когда вам требуется конкретно? Что конкретно? Что подобное, и вы уже не видите ответа? От кого же, ваше мнение о спиритических сеансах? Спиридические сеансы ⁇ это сеансы в связи с вами или при помощи вас? От Мы вам отвечали подобное. Мы говорили вам, что тот мир ближайший к вам. А значит, в вашем понятии подобен вам не на базу. Существует такая гипотеза, что мозг человека не то, благодаря чему человек становится умнее, накапливает знания, а наоборот, устройство, которое в той или иной степени блокирует человека, ну, если так можно выразиться, от какого-то высшего знания. Вы правы. Недаром, что существует проявляется А, ну, не, не дам меня всегда прищеграничить сумасшествие. Ты... Вы про мозг ваш всего лишь ключ. И ебать. Ну а есть способы раскрепостить мозг, найти сферу, обойти запреты вот, там, так сказать, физиологические особенности. Думаю, цель ваша, чтобы вы смогли поймить? вы нас спрашиваете о выше, и спрашиваете, как прийти, виновав мозг. Ищите на то наивыше, чтобы учиться. Как вы думаете, сможете вы пойти в ваш университет, не пройдя школы? Так мозг это ключ или замок? Ключ. А кто тогда такие сумасшедшие? Каков механизм? Есть рожденные сумасшедшие, а есть, которые стали зрелыми сумасшедшими. Не умение управлять, мы отвечали вам подобно. Не умение управлять. Смотрите, что делает ваше сознание. В вашем понятии оно блокирует ваше слово. Блокирует чувства ваши, блокирует эмоции ваши. Сознание создает маску. Вы согласны? Да. Ваше понятие существует. Волчий по полосилый. Вы. вы согласны, что это из масса Ваше сознание, нет, ваше нет, сознание нет, мешает нет. вам. Ваше сознание влияет на мозг ваш. И теперь представьте, нет его, сознания вашего. Нет, что могло бы остановить чувства, эмоции и дали. Нет сознания, что управляла бы энергией. Кто? В вашем понятии сумасшедший. Прошу. Так существует... Но если ребенок от рождения пришел на рассудка, следствием чего это является? Просто дефектом биологическим? биологическим? Множество. Множество. Поймите. Это, это... Поймите что предъявит этот мир, он обладает телом, живущим в этом мире. Душа выбирает тело. Да. У нее свои вы, законы выбора. Согласитесь, если бы с сознание, то не было бы среди вас леща, коллег и больных. Вы согласны. У души свои мир, и потому она выбирает, и потому знает, знает, что будет. И чаще в наказании. Но есть такое понятие, как отдых. Мне мало. Немало. Тогда быстренько говорите. Вс, видел. Ну-ка, просыпайся. Утром. Что-нибудь можешь рассказать? <как> Плёмку тратишь, удовольствие. Удовольствие. Не удалось. Не удалось. Не удалось да? Вот мы, Гера, вот мы что мы что-то не угадали, потому что дали обратный счет. Понимаешь, что? А, а ты замер, и, и никак. И прямой счёт, который начали повторять, никак, понимаешь? Мы поняли, что что-то не так. Завернула Ты вот туда-сюда стоишь Ну то Понимаешь? По не удовольствием. Вот действительно, что-то не угадали. Да, не что -то, что -то... Что -то... Бывают такие случаи. Что еще? Такие, ну-ка, эмоции. En daar staat, het is het